Глава 25. День возвращения франы с санатория спустя три долгие недели совпадает с началом учебного года. До вчерашнего дня, когда мне пришло сообщение из центра, что сегодня вечером Фран прибудет на вокзал, у меня не было от неё никаких вестей. От мысли, что я снова её увижу, учащённо бьётся сердце. Стало ли ей лучше, удалось ли оставить прошлое позади, Хватит ли у неё сил и мужества, чтобы продолжать жизнь без Армана? Столько вопросов, которые я не стану ей задавать, хоть они так и вертятся у меня на языке. Я решила сделать ей сюрприз и приехать на вокзал Синдзига, и теперь он мяукает в переноске, как великий страдалец, которого несут мыться в полный собак-бассейн. Люди, проходя по перрону, останавливаются, чтобы посмотреть на него и немного погладить. Но у месье сварливый нрав. Он не любит, когда его трогают и непрерывно плюётся. «Тебе лучше вести себя с Фран хорошо», — недовольно говорю я ему. «Тогда я не скажу ей, что ты каждую ночь выдёргивал из горшка мои цветочки и дважды написал на мой любимый пуфик». Эти три недели оказались довольно занятными. элиот пригоршнями глотал антигистаминные, но одно можно сказать наверняка. Несмотря на то, что он сумел побороть свою аллергию, Проделки кота окончательно отбили ему охоту когда-нибудь заводить питомца. Если я хочу, чтобы он передумал, мне придётся тренировать свой навык убеждения. Внезапно раздаются мелодичные звуки, которые всегда предшествуют объявлениям НКЖД. НКЖД — национальная компания железных дорог. На станцию прибывает поезд из Парижа. Пожалуйста, не подходите к краю платформы. Ну вот, наконец-то. Поезд похож на голубую ректальную свечу. Я замечаю это каждый раз, когда вижу вагоны, раскрашенные в цвета нашего региона ода франс Поезд останавливается, и из него выходит Фран. Она замечает меня, проталкивается через толпу и подходит ко мне, широко улыбаясь. Это хороший знак. «Привет! Как я рада тебя видеть!» — говорит она, обнимая меня. «Я тебя тоже. смотри как кто это у нас тут!» Она смотрит вниз, видит переноску с индиго и приседает на корточки чтобы поговорить с ним, погладить сквозь прути решетки. Но монстр смотрит на нее с невыразимым презрением. «У него всегда был отвратительный характер», — говорит Фран. «Наказывает меня каждый раз, когда меня слишком долго нет». Я приглядываюсь к ней. Она в прекрасной форме и, если верить тому, что я вижу, даже потеряла несколько кило. Но я ее об этом не спрашиваю. Для меня это далеко не самое важное. Ты хорошо выглядишь. У меня всё хорошо. Я провела в поезде шесть часов и не прочь где-нибудь выпить. И даже вытянуть ноги. Может, в парке Сен-Пьер? Он как раз рядом. И Индиго будет рад зелени. Отличная идея. Поехали. Заберём машину и будем там минут через двадцать, не раньше. Пробки. Мы идём по берегу озера. Индиго рядом едет в переноске. И Фран предлагает немного посидеть на скамейке. До сих пор мы обменялись только несколькими банальностями. О погоде на юге, в Амьене, об автомобилях, вновь оккупировавших город в конце сезона отпусков, о вкусных блюдах, которыми её кормили в санатории, об отвратительном сэндвиче, которым я сегодня в полдень перекусила. Я не пытаюсь торопить её, но в эту минуту становится ясно, что мы будем говорить о главном. Фран садится, закрывает глаза и делает глубокий вздох. «Мне гораздо лучше, но я не выздоровела. Я его всё ещё люблю. Для меня это не открытие, увы, это было более чем предсказуемо. Если бы мы увиделись, и он попросил прощения, я бы тут же сдалась. Это нормально, четыре года совместной жизни ластиком не сотрёшь». «Да». Она наклоняется, подбирает камешек и бросает его в воду. Но за время своей трёхнедельной изоляции я поняла одну вещь. Если мои слабости сильнее меня, то исправить это могут мои решения. Каким образом? Я сделаю всё возможное, чтобы больше никогда его не видеть. Не хочу сломаться, зная, что он от меня в двух шагах. Я уезжаю из Амьена. Это грустная новость, но я не думаю, что есть другие решения. «Куда, например?» Она проводит рукой по волосам, они отросли, стало видно тёмные корни, но Франна плевать, и, по-моему, это здорово. Месяц назад, как раз перед нашим приключением, мне предложили работу в одном архитектурном бюро в Монреале. «В Монреале, то есть в Квебеке?» Она кивает. «О, это действительно очень далеко». «Ты согласишься?» «Я уже согласилась» и уезжаю через полтора месяца. «Так скоро?» «Да, это необходимо. Для меня». Она поворачивается, берёт меня за руки и смотрит мне прямо в глаза. «Я должна уехать, Марни. Если я останусь, то опять увязну в этой трясине, опять буду страдать. И однажды снова скажу себе, что жизнь больше не имеет смысла. А родителям ты уже сообщила? Мы вчера говорили по видеосвязи, Я не звонила им три недели, а теперь всё рассказала. Это было тяжело, мама рвалась немедленно ко мне приехать, а сестра наорала так, как не орала никогда в жизни. А отец? Он заплакал. «О, Фран, наверное, им было очень трудно всё это переварить». «Трудно. Но они меня поддерживают». По щеке у неё скатывается слезинка. «Как я могла все эти годы от себя отрекаться?» Родители дали мне так много, они воспитали меня такой, какой я стала, и у меня есть все основания гордиться. Я крепко прижимаю её к себе. У тебя их очень много. И, отстранившись немного, спрашиваю, «Мне надо называть тебя Пакитой?» «Так ведь, когда ты называешь меня Фран, ты уже называешь меня Пакитой». Я закатываю глаза. «Ну, ты же помнишь, что у меня в школе был немецкий». Внезапно какой-то молодой бегун, державший на поводке золотистого ретривера в коричневых пятнах, резко тормозит прямо перед нами. Собака почуяла индига и хочет обнюхать переноску. Реакция следует молниеносно. Индиго рычит, плюётся, собака лает, но караван не идёт. «Горгона, а ну-ка успокойся, это всего лишь кот! Отстань, пойдём!» «Ну, пошли!» Он тянет собаку за поводок, но та хочет, чтобы последнее слово осталось за ней и бьет лапой по переноске. Та валится на бок. Индиго приходит в ярость. Он как бешеный крутится в своей клетке, толкает решетку и выскакивает наружу. Ретривер рвется с поводкам. Хозяин, не сумев его удержать, шлепается прямо у наших ног. «Индиго!» — вопит Фран и бросается за котом. горона вопит хозяин, припустившись вслед за Фран. Чёрт, я и бегу за ними. Мы поочерёдно пытаемся поймать собаку и кота. Парень опережает Фран, она мчится за ним, а я выполняю роль статиста и тащусь в хвосте. У Бенни Хилла и то вряд ли получилось бы комичнее. Бенни Хилл, 1922-1992. Английский актёр, кино, комик. Индиго несётся в мою сторону, и я кричу «Он здесь!» И раз — разворот. Я оказываюсь впереди, Фран за мной, а бегун — в варьергарде. Собака и кот далеко впереди. И всё начинается с сначала. Да закончится это когда-нибудь. Но они вынуждают нас бегать ещё довольно долго. Просто бесчеловечно. В конце концов, индиго взбирается на дуб. горона останавливается, как вкопанная, и разочарованно лает, задрав морду. Индиго хрохорится и нагло плюётся со своего насеста а мы двумя метрами ниже ломаем голову, как его оттуда достать. Бедняга так взъерошен, словно его только что вытащили из стиральной машины. Хозяину, наконец, снова удается ухватить поводок. «Ты успокоишься, наконец», — говорит он своей собаке и поворачивается к нам. «Мне очень жаль, с ней раньше такого не случалось. Я уже на грани и огрызаюсь. С нами тоже». Фран стала малинового цвета. Она зовёт Индиго, умасливает его, чтобы он спустился. «Иди ко мне, мой сладкий котик!» «Как же!» «С таким же успехом можно просить овцу прыгнуть в пасть волку. Собаке достаточно только разъянуть свою, и бедняга уже попался». Тогда хозяин отходит, привязывает своего зверя к берёзе и возвращается к нам. «Я сниму его с дерева, не волнуйтесь». Я удивлённо на него смотрю. «Он довольно высоко, вам не кажется?» Я всё-таки попробую». И теперь, воображая себя Тарзаном, он пытается взобраться по стволу наверх. Но это не кино, где всё происходит ловко и непринуждённо. Единственное, что ему удаётся, это сломать себе ногти и ободрать колени. И всё-таки его хладнокровие меня восхищает. «Мне не за что ухватиться. Давайте я кого-то из вас подсажу». Мы с Фран переглядываемся, потом смотрим на него, Потом снова переглядываемся. 70 кило, включая кроссовки и ноги как спички. Это он на полном серьёзе? «Эм, думаю, вам не стоит рисковать», — вежливо отвечает ему Фран. Наконец до него доходит. «О, я... Да. Тогда вызовем спасателей, которые уже давно не выезжают по таким случаям. Добрый день, я могу вам чем-нибудь помочь?» Обращается к нам девушка в категории полулёгкого веса. «Кот застрял на дереве», — отвечает парень. «И никто не может его достать». «Может, я попробую забраться к вам на плечи?» — предлагает она. «Я подавляю желание присвистнуть. Так меня воодушевляет эта сцена». Недаром говорят, что кошки способны объединять совершенно разных людей. Они тут же берутся за дело, а мы с Фран остаёмся в роли этаких зрительниц-воэристок. Девушка сидит на плечах у парня, он крепко держит ее ноги и пытается подняться, но при этом его мотает из стороны в сторону. Он встает ровно под ту ветку, на которой сидит Индиго, девушка протягивает руки, хватает Индиго и крепко прижимает его к себе. Однако исход предприятия все еще не ясен. Собака лает с новой силой, ее хозяин опасно пошатывается, словно вот-вот рухнет. Фран в это время с таким трудом сдерживает хохот, что даже забывает перехватить Индиго. «Я больше не могу», — говорит парень, с трудом переводя дух. Ноги у него дрожат. «Скорее!» «Да скорее же!» Не переставая смеяться, я бросаюсь к Индиго, и тут происходит катастрофа. Пирамида рушится. Девушка рыбкой ныряет вперёд. Парень, повинуясь инерции, почти складывается пополам. Мы с Фран стоим, онемевшие. «С вами там всё в порядке?» Наконец выдавливаю я. В ответ я слышу дикий хохот и с облегчением понимаю, по крайней мере, их коммуникативные навыки при падении не пострадали. Теперь уже хохочут все. Всё ещё смеясь, Фран идёт к переноске, крепко прижимая к себе Индиго. Когда она возвращается, наши спасатели уже обмениваются телефонами. Я отмечаю про себя, что у нас они телефонов не просят. Тем хуже для них. Им невдомёк, что они теряют. Знаешь, почему я буду больше всего скучать, когда ты переедешь в Канаду? Говорю я Фран, когда мы остаёмся вдвоём. Нет. Вот поэтому, по таким моментам, их я переживаю только с тобой. Индиго спокойно сидит в своей переноске. Фран останавливается и смотрит мне прямо в глаза. «Ты ко мне приедешь?» «Конечно!» «И поглядим, как Индиго наводит страх на медведей-гризли!» «О, Марни, ты лучшая подруга из всех, что у меня были!» Мы с Фран знакомы не так уж давно, но она изменила мою жизнь так же, как и я ее. Не зря говорят, что истинная дружба возникает, когда делаешь что-то вместе, и приятное, и трудное. То, что мы пережили, нам уже никогда не забыть. мы Фран и Марни. И да здравствует жизнь!